Глава 3. Не все рабочих этой ладной фабрики живут в фабличном районе города. Многие ютятся в тесных лачугах вдоль дороги, ведущей за город, вглубь долины, а некоторые живут даже дальше, за миндальной рощей и ездят на работу в тряском трамвае. Ролик трамвая проводит по небу пыльный след, иногда он вдруг громко хлопает, соскакивает с провода, И тогда всё останавливается. Кондуктор слезает и долго тянет за верёвку. Летят искры. Калуп постарается зацепить колёсиком за упруго отскакивающую проволоку. Дальше тянутся частные владения с низкими оградами, за которыми в саду после обеда отдыхают дамы в копотах с разводами, прикрывшись от мух газетой. Позади садов, на пригорках Виноградники и поля кукурузы. Среди силых оливковых деревьев на солнце пеки толще лошадь безостановочно вертит колесо водоочерпалки. Потом снова тянутся частные владения, опять водоочерпалки, виноградники и, наконец, поместье Ломени-де-Мезюльс-Лемеред. Юбер де Ломени-де-Мезюльс безбожник. Ему скоро стукнет 60 лет. Борода у него ещё чёрная, волосы с проседью, лицо всё в складках и коричневых пятнах, крупный нос, глаза обычно красные, а рост у нём 1,90. Он носит панаму неопределённого возраста, лента с панамы давно потерялась, и на её месте осталась светлая полоса, хотя лента исчезла лет 15 тому назад. Костюм он носит И серого полотна на рважке не хватает верхней пуговицы, родничков не признаёт. Юберде Луменидеми Жуль безбожник. 40 лет назад в первые годы республики он и парни из соседней деревни забрасывали камнями крестный ход, датши по виноградникам с изображением Божьей матери, предохраняющей виноград от филоксеры. Всю свою жизнь он с этими парнями пил и спал с их женами. за это парни даже стреляли в него, но потом опять помирились. стоит ли изабаб? и все вместе напились в белом кафе. по деревне бегают трое или четверо ребятишек, смашивающих на старика такие же насаты и, конечно, все мальчишки. ведь хорошо известно, что от Ломени до Межульцев всегда родятся дети мужского пола. Несмотря на это, госпожи Долумени от неё родилась и дочь. 30 лет тому назад он женился на Фильбертине де Каноп. И вопреки всем ожиданиям, сделал её матерью четырёх детей: трёх сыновей и Сюзанны. Даже мужество Фильбертины соврачит, веждали, что она не может быть матерью, и это казалось правдоподобным, так как и весть, что была такая-то кривенькая, горбатая, а высота ее над уровнем моря не превышала ста сорока сантиметров. А она и большие руки, большие ноги, великан, так и пышущий здоровьем, протарашший табаком, были не лёгкой чудовищной читой. Но у Ломини не было ломанного гроша за душой, а преданная Фильбертины давала возможность купить имения, которые ему приглянулось, и жить там, ухаживая за виноградниками, жить, как живут люди искусства, потому что господин де Лумени человек искусства, художник. Он пишет уток на маленьких полотнах. В роду Конопов установился обычай называть старших дочерей Фильбертинами в честь святой Фильбертины из рода Коноп, жившей в XVI веке. и износилованной маврами, после чего она вознеслась прямо на небе. А жена орды Коноп яростно протестовала против брака Фильбертина с безбожником, хотя ему объяснили, что такая партия превосходит самые смелые ожидания, ибо нельзя же мечтать о том, чтобы нашёлся ещё человек, который согласился бы связать свою жизнь с этим молодым страсылищем. Э, Лумени привёл такой смелый, что даже похитил эту бразилу, и она забеременела от него. Стульь больше не приходилось, и молодожэль Фильбертино стала подругой жизни Геркулеса Вальнаддуцы. Когда же кто-нибудь выражал удивление, как он умудрился сделать ей ребёнка, он меня отвечал: "Что это очень просто, надо только не лениться и бить без промаха". А ведь никто лучше него не умел подшибить камнем перепелку. Итак, когда пришло время, родился ребенок, а за ним последовала еще трое. От этого кривого корня произрастили истинные Ломини, здоровые парни, все во ца. Странности, напоминавшие о том, что их род ведется от некоей святой, были чисто психического порядка. В Коноповов пошла только младшая Сюзанна, которую тоже записали Фильбертиной, но она себя так не называла, потому что все-таки неловко. Сюзанне чувствовалась какая-то Коноповская хрупкость, но она вовсе не была такой отталкивающей, как мать. Маленькая, совсем обычная бретка, только чудовищная сплетница, а когда она уставала У неё вдруг одно плечо поднималось выше другого. Не появлялось какое-то семейное сходство с мандрагорой, напоминавшей госпожу де Ломине. Но всё-таки выдат Сюзанну Замуш представлялась делом невозможным. Она не унаследовала от матери ни усиков, ни манеры пускать слюни по подбородку, у сербертины де Ломине с правой стороны всегда текли слюни, так что на неё нельзя было смотреть без отвращения. В доме жила еще двоюродная сестра Фильбертины Доламини, воспитавшая детей тети Евы. Сухенькая старушка со вздрагивающими ноздрями и каштановыми крашенными волосами, единственный цвет, который придает естественный вид крашенным волосам, зачесанными кверху и собранными в шиньон и скудряшек. Тетя Ева носила нитиные перчатки, и никто не помнит. чтобы она их снимала. Разделись старые Ломини, которые переночевал с ней в 1890 году, сыновья, как только вырастали, покидали родительский дом. Они появлялись в лемерет не надолго, обычно во время сбора винограда. Сезонная играла на рояле и была прекрасной рукодельницей. Она то и вела моду на филе по образцам клюни, сама она эту работу Ната действительно уже закончила. Сюзанна наняла его от того, что её бердола меня до чего лет не верующей, но животись его на восхищалась. Большую часть времени Сюзанна проводила в городе у подруг или с матерями подруг. Ей нравилось общество замужних женщин. Неизвестно почему, но Сюзанна славила девушку услужливой, всегда готовой помочь. В 22 года Всю жизнь была подчинена стремлению обнаруживать неверных жен и мужей. Как только в городе появлялся новый человек, скажем, почтово-чиновник, и если повезёт, холостой, Сюзана не могла успокоиться до тех пор, пока ей не удавалось выяснить, с кем он живёт. Она уже заранее притидывала госпоже Ани Жон, Терезе Ристелье, Но госпожа Жон, любовница дорожного смотрителя, Тереза Респлер, доктор Лендердеск, значит, иногда дело налаживалось не сразу, и Сюзанна сгорала от любопытства, а потом внезапно влюблялась в какую-нибудь супружескую пару, без выходных сидела у одной с дам такой милой, такой очаровательной. перее еди ферамбы акомпанировала на рояле, когда у дамы была ль гости. Бедная женщина, ничего не подозревая, радовалась новой неожиданной дружбе, такая удача во всё. Новый любовник, новая подруга. Наконец, Сюзанна могла с уверенностью сказать, что её новая подруга любовница молодого человека, с которым она её как-то вечером встретила на бульваре. Тогда девица долумени Охватывало беспредельное возмущение. Она исчезала, она не хотела больше видеть неверной жены. Она говорила барышням Баррель, шоколадной фабрике, что столь легкомысленная женщина неподходящее в общество для молоденькой девушки. Таким образом, она уже добилась двух разводов и по ее милости у жены нотариуса. Происходили такие сцены, можем, что у этой грешницы появился нервный тик. Она ни одной фразы не могла сказать без того, чтобы её не передёрнуло. По воскресеньям в сезон на Доломине де Миурс играла на органе в соседней деревенской церкви, и из города приходили слушать её игру. Но Кавоси Занна поистине ненавидела так это шоколадней. Она ненавидела шоколадниц, так называли работниц шоколадной фабрики, за то, что все её три брата жили с шоколадницами. И это, конечно, немедленно становилось известным. Она следила за братьями, вскрывала их письма, сбивала их с толку своими вопросами, и она делала всё от неё зависящее, чтобы прекратить позорные связи. И если ей это не удалось, в отношении двух старших братьев то об этом позаботилась сама жизнь связи оборвались когда братья покинули городок с третьим делом было серьёзней франсуа де люмени влюбился в итальянку дочь пиемонтца работавшего на фабрике красивая девушка спору нет но бог знает какая девка и холеные её тоже нельзя назвать как это франсуа только может Горчистости как папа с мамой, нахально заявил он сестре, с которой от такого ответа сделала истерику. Франсуа очень красивый парень, но лицо у него какое-то безвольное. Что же касается всего остального, настоящий бык. Он единственный из всей семьи не унаследовал отцовского носа. У него был неизвестно откуда взявшийся красивый тонкий нос. Дома земля Лемирет должны достаться Франсуа, и поэтому он изучил сельское хозяйство. Его послали на 2 года в Алжир в специальную школу, и вернувшись, он начал производить опыты на виноградной лозе. Хотя всего не верил, что присытая дева может предохранить виноградники от грибка и филоксеры. Итак, Франсуа влюбился в Марию по латине. живший со своей семьёй в сколоченный из досок лочуги. Естровая видная эта хибарка, а около неё множество тряпья на верёвках и голые ребятишки, сромата мальчишки. Всё, чем Господь Бог их наделил, всё наружу. На несколько месяцев Франсати стал существовать для родительского дома. Отец находил, что это в порядки вещей. И его кро Тетка Ева просто-напросто ревновала, а Фильбертина перебирала чётки и пускала слюни. Сезонно была вне себя. Она перестала ходить в город и бродила по виноградникам. Если ей случалось увидеть издалека тосы на странкой, а сезонно этого упорно добивалась, она была способна проплакать дня три подряд. Так больше продолжаться не могло. Дочь рабочего. Однажды Франсуа узнал из письма, что Мария встречается в городе с молодым человеком и что они вместе смеются над ним. Письмо было без подписи. Оно поразило Франсуа в самое сердце. Он начал следить за Марией, она заметила это и пришла в ярость. Дело между ними дошло до драки, но они помирились весной где-то на холмах, где цвели маленькие красные тюльпаны и пели птицы. После этого анонимные письма стали приходить всё чаще, они становились всё подробнее, и ревность вконец одолела Франсуа. Он был вспыльчив и побил итальянку. Она прощала ему 10 раз, 20 раз, от того, что она любила его, от того, что он такой красивый, что от него хорошо пахнет и у него вьются волосы, за которые она вцеплялась обеими руками, когда они целовались. Но после того, как Франца пришел к ней в отсутствие отца и перервал все ее вещи, она рассталась с ним и сошла с рабочим шоколадной фабрики, которая не стала его упрекать за то, что он не первый, с ним не могло быть речи о том, что Мария любит его не ради него самого, а хотя бы ради Лемереп, на что намекало последнее из анонимных писем и чему этот безумец Франца поверил. Профе отправил 3 месяца, а потом убежал из дому и поступил в иностранный легион. Целый год от него не было известий, а через год он прислал отцу открытку из Марокко. При воскресеньем Сюзана Зарганом разносила все высшему хвалы за то, что этот столь неравный брак не состоялся.